Только напев был удивительный и незнакомый. Войдем на остров с двух сторон, решил Жихарь. Пошли розно, для порядку таясь за невысокими елочками. Ничего живого в лесу не водилось. Помолчи, предупредил Жихарь своего пернатого стража. Елки начали редеть, и вскоре показалась полянка. Жихарь ступал бесшумно.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 «На людей бросаешься!» «Хотел бы узнать ваши светлые имена», произнес чайнец мягким и тонким голосом. «Живой!» — убедился Жихарь. «Тогда знай, поднял ты свой подлый лиходейный меч на королевича неведомой страны, преславного Яртура. А я побратим его, знатнейший воевода Жихарь из Многоборья».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 У младенца не было ни головы, ни рук, ни ног, ни глаз, ни ушей, ни прочих отверстий, что, несомненно, указывало на его божественное происхождение. «Эй, погоди! Как же дед догадался, что это младенец, а не беглый колобок? Так ведь молели то о младенце. А ты здесь при чем? Я и был тем самым божественным ребенком». Жихарь и Яртур с недоверием осмотрели со трапезника. Вроде все на месте. Причитания моих приемных родителей настолько растрогали небо, что оттуда спустился гао-железное око с теслом и буравом в руках. Он придал моей бесформенной сущности надлежащее очертания, и тогда почтенные старики увидели, что тело мое поросло рыжей шерстью,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 И возгласил, — Под горою мыша не расцвела Конопля молодая. Дикий гусь пролетел, Устремляясь печально на юг. У застава хунань я В беседке стою, ожидая, Не приедет ли с запада верный, Испытанный друг. Мы бы выпили чашу вина Чужедальнего юга И забили косяк Из пыльцы молодой.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 «Распевно сказал бедный монах. Ни один мудрец или поэт не мог миновать конопляного поля, чтобы не забить косяк другой. Нынче обычай этот утрачен, ибо забыта самая его сущность. Некоторые пробовали, правда, прибивать мешочки с конопляной полицой к дверным косякам, но из этого ничего не вышло».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 Гун засмеялся. «Чего это ты? Машешься, маленький Лю?» Я, тяжко вздыхая, пошел к себе. Проснувшись, черное яйцо стал пенять своему приятелю, что оставил его пьяного без одеяла. Заболело горло, заломило поясницу. То же самое почувствовал и Гун, мешающий бежать. Он догадался, что маленький Лю сокрушил их обоих. Но было поздно.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 бедный монах поклонился познании я лю подобен червяку в жбане с уксусом сказал он так, что у жихря от тоскомо свело скулы. Прослышав о мудрецах и волшебниках этой страны, я пришел поучиться у них и посостязаться на путях дзинь. мечтаю получить из их уважаемых рук очередное звание и диплом. На этой поляне сижу, ожидая прихода тех, кому,